Эрленд должен был ждать его на платформе, что для Маргида было огромным облегчением. Когда он оказался здесь, пересаживаясь на поезд во Фредрикс-Кверк, центральный вокзал кишел людьми, звуками и движением, и было очень трудно ориентироваться в толчее и суматохе, натягивавшей все чувства до предела. «А вот и ты», — сказал с улыбкой Эрленд, внезапно оказавшийся перед ним. Они поздоровались за руку. Как странно было видеть Эрленда среди чужой жизни и в то же время понимать, что здесь он живет и во многом чувствует себя дома. Эрленд изменился. Волосы его были короче, чем на Рождество, и необычайно черные, прямо из сине-черные. Глаза оказались темнее, чем на Нисхофе. Ведьмон их подвел черным и накрасил ресниц. — Да. Маргида обратил на это внимание, поскольку сам приводил в порядок лица, которые потом внимательно рассматривались на фоне белой шёлковой подушки. Но, как всегда, Роланд был хорошо одет, аккуратно и соответственно возрасту, не то что многие сорокалетние мужчины, которые напяливают на себя молодёжную одежду. Всё это Маргида успел отметить, даже не смотря на усталость. Он устал, как не уставал никогда раньше, и всё время удивлялся, какое всё вокруг новое и непривычное, хотя это была всего лишь Дания. У еды был другой вкус. Молоко на завтрак, начинка для бутербродов, все эти мелочи, на которые дома он не обращал внимания, полагая, что они неизменны. Ко всей еде подавался алкоголь. Даже на завтрак тогда выпивали шнапс. И все вывески на датском. Он никогда раньше их не видел и поразился, насколько старомодными кажутся эти слова, будто бы самый консервативный норвежский, впрочем, так оно в каком-то смысле и было. Но самое сильное впечатление на него произвела разговорная речь. Слышать вокруг себя датский с утра до вечера. Звуковая картина мира совершенно преобразилась и вместе с ней и вся реальность вокруг. Он задумался, какое впечатление произвела бы на него совершенно чужая культура, если даже датская поразила его так сильно, если бы он поехал в Тунис или в Китай или в Австралию. Было бы просто невыносимо. «Было бы глупо приехать и не повидаться», — сказал он. «Конечно. Когда у тебя самолет?» — спросил Эрленд. «Без пяти девять вечера. Прямо в Тронтхейм». «Да, из Тронтхейма в Копенгаген совсем недалеко. И у тебя есть еще несколько часов. Может, оставим багаж в камере хранения и сходим на небольшую экскурсию, а потом поедем к нам?» Русалочка и королевский дворец? Парк Тиволи в это время года закрыт. Спасибо, Эрланд, но я так устал, у меня столько впечатлений. Больше всего я бы хотел сесть в удобное кресло. Ладно. Художественную ценность Русалочки всё равно сильно преувеличивают, она крошечная и сверху донизу загажена чайками. Наверное, надо взять такси, где они паркуются? Мы живём совсем недалеко. Было бы смешно ехать. Взять твою сумку. Как странно, что ты здесь. Вот уж кого я меньше всего предполагал увидеть в гостях. Ты постоянно удивляешь, Маргидо. Он не знал, что ответить и промолчал. Это постоянно. Он прекрасно понимал, на что намекает Эрленд, лишь бы только он не начал это обсуждать. На улице было холодно и пасмурно, ледяной ветер дул по ногам у самого асфальта, и во Фредрик-скверке оба дня было то же самое. Он думал, что в Дании теплее, а оказалось все наоборот, здесь холоднее, чем в Тронтхеме. Он мерз в поезде и теперь промерз до самых костей, но не жаловался. В квартире должно быть тепло. Эрланд широкими шагами прокладывал дорогу, и хаос вокруг его совсем не касался. Уличный певец стоял с гитарой и гармошкой прямо перед главным входом. Удивительно, как он умудрялся спокойно стоять и играть в такой холод. Проходя вдоль улицы, которая называлась Стрягет, главная пешеходная улица Копенгагена, Эрланд показал брату круглую башню и шпиль собора Святой Троицы. Значит, ты был на выставке гробов, как я слышал. Там были и памятники, и гробы. Много всего закупил? спросил Эрланд. Нет, там было какое-то компьютерное оборудование, готовая печатную продукцию с фотографиями и текстом распечатывалось сразу же. «Но я в этом ничего не понимаю. На гробы у меня есть постоянный поставщик, и памятники мы покупаем в одном месте. Так что этого не изменишь». Там, наверное, выставлялись последние модные модели гробов. Встроенные радио и телевизор, и выход в интернет. «Вообще-то не совсем», — ответил Маргидо. «Из открытого фургончика доносился запах свежей выпечки». Дымк от топлёного сала поднимался серыми облачками. Юная девушка стояла со странной игрушкой на верёвочке и продавала её. Казалось, она промёрзла насквозь, и на ней не было ни перчаток, ни варешек. Он вспомнил девочку со спичками. Миллионный город. Сколько же здесь погубленных судеб. А как вообще работается с спокойниками моргидо? Всё время эта хорошая работа приносит удовлетворение. Люди ценят мои усилия. А у тебя как? Дела идут хорошо? Тут есть какая-нибудь твоя витрина? Спросил он только из вежливости. В витринах он видел одних манекенов в разной одежде или товары, сложенные штабелями с ценниками перед ними. очень неинформативно и не привлекательно. Здесь нет скучной витрины. Ты видишь хоть что-нибудь, чтобы тебе захотелось купить? Нет. Вот именно. Потому что я здесь не работал. Всё уродливо и перегружено деталями. Прямо в квартиру поднимался лифт, напоминавший лифт в гостиницах с зеркалами по трём стенам и с латунными перилами. Ирланд набрал какой-то код прежде чем лифт тронулся. Какая предосторожность, сказал Маргидо. Нам принадлежит весь последний этаж, и мы не хотим, чтобы вдруг перед дверями у нас оказались посторонние. Собственный лифт, как сказать, он ведь проезжает мимо соседей. Но не лифт, не система безопасности, не могли подготовить Маргидо к самой квартире. Он снял ботинки, хотя Эрленд сказал, что это не обязательно, и в одних носках прошел через комнаты, которые раньше видел только в кино. Даже дома у покойных ни разу он не встречал такого. Может, в самом дорогом районе в Тронхеме могло быть нечто похожее, но вряд ли и там нашлась бы такая квартира. Две громадных гостиных, расположенных углом. В одной из них раздвижные стеклянные двери выводили на террасу на крыше. Камин и изысканная мебель из позолоченного дерева, стекла и стали. Напольные вазы с лилиями, на стенах картины современных художников, широкий стеклянный шкаф, весь в свету, наполнен хрустальными фигурками. Полы из кафеля, терракоты, каменных плиток и паркета. Он знал, что Эрлендскрюме — люди обеспеченные, но увиденное превзошло все его ожидания. — На Несхофф не очень похоже, — сказал Маргидо. — Да уж точно. Кофе? — Да, спасибо. Кухня тоже была огромной. В одной из гостиных стоял длинный обеденный стол с, по крайней мере, десятью стульями. На кухне стоял стол поменьше и только два стула. И метры кухонных столешниц из полированного блестящего черного камня. — Лор Викит, — сказал Маргидо, обнаружив нечто хорошо знакомое, и провел рукой по холодной поверхности. часто используется для надгробий. Возможно, он так и называется, ответил Эрленд, нажал на кнопку и подставил пустую чашку под краник. Я сделаю эспрессо, кажется, тебе он будет очень кстати. А ещё я купил венские булочки. Крюмме скоро придёт и приготовит нам обед. Два холодильника, удивился Маргида, разглядывая двойной холодильник из стали, одна из дверей из которого была из матового стекла. Они нам нужны, один для еды, второй для напитков. У вас же всего двое. У нас часто бывают гости, и нам нравится, когда есть из чего выбирать. Смотри, сказал Эрланд и открыл холодильник со стеклянной дверцей. Шампанское, белое вино, содовый сок, молоко, сливки, уксусы и заправки для салатов без масла, пиво и минералка. Холодильник забит. Маргидо осторожно опустился на стул и стал наблюдать, как Эрланд спиной к нему готовит себе чай и достаёт плошку с коричневым сахаром. Он достал булочки из белого бумажного пакетика и положил на стеклянную тарелку. Тут Маргидо обнаружил, что на кухне стоят две посудомоечные машины и ещё две духовки, одна над другой. на уровне груди. — У вас тут всего по две штуки, — сказал он. — Да, возможно, — со смешком отозвался Эрленд и пожал плечами в черном свитере с высоким горлышком. Сквозь ткань отчетливо проступали острые лопатки. Его брат уютно и спокойно устроился посреди этой роскоши. Маргидо почувствовал себя ещё более усталым, толком даже не понимая почему. В любом случае усталость добавлял ему усилившийся теперь страх сказать то, что он намеревался. Он взглянул на носки и с неожиданным облегчением обнаружил, что от бесконечной ходьбы на них не протёрлись дырки. Он сунул ноги под стол. Эрленд надел цветастые тапочки. Маргидо попытался сосредоточиться на запахе кофе, на том, что Эрленд купил булочки и наверняка ради него взял сегодня выходной, что его здесь ждали. Две посудомоечные машины идеальная вещь, стал объяснять Эрленд. Обычно мы достаём чистую посуду и заодно и грязную ставим в другую. А когда у нас гости, то две машины это просто здорово. А духовки одна для картошки, овощей и тому подобного, а вторая для основных блюд, мяса, рыбы или птицы. И всё готовится одновременно. Но это же стоит целое состояние. Крюме происходит из гнусной аристократической семьи из Клампенбурга. Я никогда с ними не виделся, но крёмы с ними время от времени встречаются. Он унаследовал массу денег после смерти матери, а когда его отвратительный папаша откинет копыта, будет ещё больше. К тому же мы оба хорошо зарабатываем. Вот как. Мы купили квартиру за 12 млн 8 лет назад и ещё 6 потратили на ремонт и интерьеры. Пожалуйста, угощайся. сказал Эрланд и поставил кофе перед Маргиду. Тот с благодарностью выпил. Полы были тёплыми. Он прижал ступни к кафелю и на мгновение прикрыл глаза. Устал? спросил Эрланд. Да. И дома целая куча дел. Закажем такси в аэропорт, я тебя провожу, так что оставшаяся часть твоего путешествия пройдёт легко. Не надо провожать. И путешествие в целом удалось. Ты ведь раньше не был за границей? Маргидов вздохнул. Нет. Поэтому так устал. От дороги, от языка и над гробей и гробов к этому я привык. Они замолчали. Он допил кофе, чашечка была крошечной. Эрланд встал и, не спрашивая, приготовил ещё. Маргида вдохнул, почувствовал, как сердце забилось чаще и решился. Я хотел просить прощения, Эрланд. За что? На секунду Маргида ужаснулся, что Эрланд думает Он просит прощения за тот звонок в новогоднюю ночь, надо было по-другому выразиться. Он поспешил сказать, зато как с тобой обходились в нашей семье. Могу себе представить, что ты обижен и зол на да, и на меня, и на туру, и на мать. Тут ему захотелось закончить разговор и куда-нибудь прилечь, закрыть глаза и знать, что дело сделано. "Я не обижен", ответил Эрленд, поставил свежий кофе перед ним на стол и посмотрел Маргидо в глаза. "Нет, совсем нет. Я был подавлен, и вас было жалко. Но когда я уезжал, я был взбешён. Не хотел, чтобы меня раздавили. Взбешён, сбит с толку, агрессивен, но не обижен. Это касалось не только вас. Всего. Всех тех мест. Всего Тронхейма. За 20 лет много всего произошло, но тогда да, произошло много всякого. Когда ты позвонил в Новый год, "Давай не будем об этом", попросил Маргида. Ты был пьян. Больше этого не случится. Эрленд громко засмеялся, запрокинув голову. Я так и знал. Ты должен напиться, чтобы называть меня братишкой. Маргидо хотел поднести чашку к рту, но заметил, как трясутся руки, и оставил кофе на столе. Извини, Маргидо. Нехорошо смеяться над тобой, я не прав, сказал Эрленд. Хрюм. Прекрасный человек, сказал Маргидо. И священник Фоссе тоже это сказал, когда я встретил его несколько недель назад, что вы очень приятные люди. Так и сказал? И ты просишь прощения, и при этом вы оба верующие? Да. Всё так и есть. Ты видел их вместе? спросил Эрланд. Теперь Маргидо обеими руками поднес чашку к рту. Надо было во что бы то ни стало почувствовать вкус кофе, хотя ничего удивительного в том, что Эрленду захотелось об этом поговорить. Сейчас они были не на Несхофе, и рядом не было Тура, который поднимал занавеску и смотрел на градусник, как только разговор касался чего-то болезненного. Кого? Мать и... Да. — сказал Эрленд. Он опять принялся изучать холодильники. В одной двери было отверстие с кнопкой, над которым было написано «Ice Cube Automat». «Да», — сказал он, — «видел». «Значит, ты видел, как мать и дедушка Таллок Я вернулся однажды чуть раньше из школы, сказал Маргидо. Я был совсем юным. В голове не вмещается, как можно было скрывать это столько времени? Всё очень просто, сказал Маргидо и посмотрел на Эрленда. Хутор надо передать по наследству, а когда наследник единственный, и не интересуются девушками. Отец решает за него. Да. И тут всё сразу получается, Маргида. Нас трое. Возможно, дело было не только в необходимости и интересах хутора, а в том, что они друг друга любили? Не знаю, ответил Маргида. А теперь оба умерли. и мы никогда не узнаем. Я пытаюсь себе представить мать и его годами за спиной у бабушки, которая не вставала и не выходила из комнаты. Думаешь, она понимала? Очень надеюсь, что нет. А мать и дедушка Талак тебя не заметили, они не поняли, что ты знаешь. Нет. Но я сказал об этом матери. 7 лет назад, в последний раз, когда я приезжал на хутор Дол, этого Рождества, что у их безобразного обращения с стариком должен быть предел, и что его жалко, учитывая, чем она занималась. Всё закончилось чудовищной ссорой, она пришла в ярость, сказала, что я говорю о вещах, в которых ничего не понимаю. А я просто уехал, поскольку она не могла говорить об этом спокойно и разумно. Тур его так и называет отцом. По-моему, да. Тур предпочитает, чтобы всё по возможности оставалось как раньше. Я его так любил, «Дедушку Таллока». «Я знаю, Эрленд», — сказал Маргида и провел рукой по лицу, прижав пальцами глаза. Секундная темнота была желанным отдыхом. Все было так давно. «Здесь есть туалет?» — спросил он и встал. «Есть, и, конечно же, целых два», — сказал Эрленд. «Один просто туалет, и еще один в ванной». Но ты же не видел ванную. Первым в глаза бросился аквариум. Маргидо остолбенел и смотрел, как Эрлент показывает ему разных рыб. Треугольная ванна размером примерно со всю его ванную комнату занимала один угол. Блестящие сопла были вплотную друг к другу вмонтированы в стального цвета фарфор. Душевая кабина стояла в другом углу. Дверь, ковынув в стеклянной оправе, шершавой с внутренней стороны, зелёные растения и пальмы, освещённые точечным светом, белые кресла с одеждой, небрежно накинутой на один подлокотник кресла в ванной. И тут он её обнаружил в углу комнаты. — Раздвижные двери из стекла и характерные деревянные скамейки внутри. — У вас есть сауна? — спросил он. — Ох, сауна! Мы ей никогда не пользуемся. Туда заходит только уборщица стереть пыль со скамеек и печки. — У меня тоже скоро будет сауна. Когда я вернусь, ее как раз закончат монтировать. Не с настоящей печкой, конечно, но... — Мы принимаем ванну. — Мы принимаем ванну. Почти каждый день. На сауне настоял я, когда мы делали ремонт. Совершенно зря, раз мы ей никогда не пользуемся. А тебе нравится? Сходи в сауну, отдохни немного. Сейчас, пожалуйста, я включу печку, она нагреется через четверть часа, а потом наполню бак водой. Чистые халаты для гостей у нас всегда найдутся, так что можешь как следует пропотеть после душа, а потом одеться. «Обедать мы все равно будем не раньше, чем через пару часов. Здорово, да? Сможешь пообедать в халате, мы сами так часто делаем. А еще здесь есть холодильник». Крошечный холодильник стоял рядом с креслом. «Минеральная вода, а когда надоедает шампанское, угощайся». Он аккуратно сложил одежду на кресло, сверху положил часы. С утра он надел чистую смену белья, и больше ничего не оставалось – Он понюхал носки, постирал их мылом и расстелил на полу. В дверь постучали, мол заперся ли он. Он был совершенно раздет. Да. Тебе включить музыку? послышался голос Эрленда. Я вдруг вспомнил, что в ванной есть колонки. Какая музыка, по-твоему, подходит для того, чтобы потеть? Дай, Яна Росс. Нет, Эрленд, спасибо. Я хочу посидеть в тишине. Спасибо тебе. Он зашёл в тепло и закрыл за собой дверь. Плеснул воды на печку, поднялся на верхний полок, сел и закрыл глаза. И тут же почувствовал, как наружу из кожи пробивается пот. Он открыл глаза лениво взглянул сквозь стекло. Взгляд упал на халат, который ему одолжили, и большое полотенце в черную и серую полоску. Он снова закрыл глаза. В душевую Маргида зашел почти без сознания. Он уже опустошил одну бутылку датской минералки, которая ничем не отличалась от норвежской, и подумал, что надо выпить еще. облил всё тело ледяной водой и потом тщательно вытерся, стёр мокрые отпечатки ног и лужицы с пола. Когда он приедет домой, то сможет проделывать это ежедневно. Словно у него начиналась новая жизнь. На всех стенах были зеркала. Дома у него было только одно над полочкой с зубной щёткой. Он стоял и смотрел плотный мужчина. Почему ел он не так много, но особо и не двибился. Он провёл рукой по животу, по волосам, отвернулся, но опять наткнулся на зеркало. Вместо этого он решил рассмотреть рыбок лениво и бесцельно плавающих вокруг друг друга. Рассмотрел колоссальную ванну, где они купались, и прислушался. Было тихо. Халат был толстым и мягким. Но можно ли ходить по квартире босиком? Носки уже высохли. Он надел их, достал еще одну бутылку воды и открыл дверь, держа в руках пустую и полную бутылки. Дверь была не заперта. И теперь он расслышал классическую музыку где-то вдалеке. Крюмме обернулся, как только Маргидо зашёл на кухню, улыбнулся и подошёл поздороваться, вытирая полотенцем правую руку. Добро пожаловать, Маргидо. Как там было, тепло и хорошо? Жалко ты не сможешь задержаться тут подольше. Маргидо ответил на рукопожатие и сказал: "Мне надо домой, долг зовёт". Куда поставить пустую бутылку? Куда угодно. Я готовлю баранину и кускус. Ты такое любишь? Да, пожалуй. Большое спасибо. Подожди благодарить, пока не попробовал, сказал Крюмме и улыбнулся. А где Эрланд? Наверное, говорит по телефону в кабинете. Здесь, в квартире? Ну да. Хочешь бокал красного вина к еде? Нет, спасибо, я не пью. И мы тоже, сказал Крюмме и смеясь повернулся к кастрюлям на плите. Плита, по крайней мере, у них была одна, зато газовая, с чем-то наподобие гриля справа от конфорок. И тут до Маргидо дошли слова Крюмме. Вы же выпиваете, сказал он. Сейчас нет. Ответил Крюмме: "Вот можно чокнуться водой за ваше здоровье". Маргида поднял бутылку с датской минералкой, они выпили. Больше он ни о чём спрашивать не хотел. Крюмме заговорил о Норвегии и о том, что тур пригласил их приехать летом, сказал, что там очень красиво. Там всегда красиво, заметил Маргида. Но летом особенно. Повсюду всё так ухожено. «Сами постройки на Несхофе не очень-то презентабельны, но вокруг такая красота, вид и все такое». «Нужен только серьезный ремонт», — сказал Крюмме. «А что насчет полей вокруг? Что там твой брат выращивает?» «Обработкой земель занимается зерновая компания, мельница у них. Компания и сеет, и обрабатывает зерно». Тур забирает только солому с свиньям и получает скидку на корм в течение всего года. Если бы он всё делал сам и поставлял обработанное зерно, ему бы корм обходился дешевле, но всё равно скидка получается существенная. Звучит очень разумно. Единственный выход для тура, сказал Маргидо с тех пор, как он закончил с коровами. Ты в этом деле соображаешь, Маргида? Приходится, если родом оттуда. В последние годы я мало бывал на хуторе, но сейчас тур меня посвятил в большинство тонкостей. Эрланд мало что понимает в зерне и дойных коровах, сказал Крюмме и засмеялся так, что живот затрясся. Но он мне всё рассказал о рыбалке. Видимо, в этом он здорово разбирался. — Да, ему очень нравилось. Это я хорошо помню. — Несхов в окружении желтых пшеничных полей. Так, значит, это выглядит летом. — Очень похоже на датский хутор, — сказал Крюмме, посыпал нечто напоминающее желтые зерна сагу на жареную баранину и поставил форму в духовку. — Только не так плоско, как здесь, — Я посмотрел на датские земли по дороге во Фредриксберг. Да, расскажи о модных тенденциях в гробах, сказал Крюмме. Маргидо заметил, что он не издевается, а кажется в самом деле заинтересованным, поэтому рассказал о последних новинках, как добиться красивого декора, используя перерабатываемые материалы. И как удалить металлические элементы перед тем, как опустить гроб в землю. Последней новинкой были фотографии покойных, вмонтированные в надгробия. Фотографии впитывались в материал и не выцветали от солнца и непогоды. Может быть, будет любопытно сделать об этом репортаж, сказал Крюмме. Рано или поздно это касается всех. Мне кажется, людям интересно будет об этом прочитать, согласился Маргидо, потому что мы не имеем права особо распространять информацию до тех пор, пока люди сами не столкнутся с этим. Когда они уже сели за стол в гостиной, и Маргидо оделся, он не удержался и спросил: "Ты бросил пить, Эрленд?" Ирланд коротко взглянул на него, кажется, даже испуганно и ответил: "Бросил? Нет, это преувеличение. Мы проходим курс лечения", сказал Крюмме. "Вот и вся причина. Зачем об этом говорить?", сказал Ирланд и посмотрел на Крюмме. "Вы что, болеете?" удивился Маргида и тут же подумал о спиде. "Нет, вовсе нет", ответил Крюмме. Мы просто сделали прививку от гриппа. Здесь сейчас эпидемия, а после прививки нельзя 3 дня выпивать. Так что вот так, сказал Эрленд. Уже в самолёте он вспоминал обед и эти слова. Курс лечения, который через мгновение превратился в прививку. Что-то здесь было неладно. Что-то не сходилось в их словах. А что если Ирланд смертельно заболел, когда они только что снова обрели друг друга? Точнее, ещё не обрели, но сделали несколько шагов в нужном направлении. Однако было совершенно не похоже, чтобы Ирланд и Крюме одной ногой стояли в могиле. Они были счастливы, даже как-то радостно возбуждены и совсем не вели себя как люди, ходящие под дамокловым мечом они ели творожный пирог, испечённый ирландом на десерт, Маргида пил эспрессо, а Эрланд и Крюм мечаи. горел камин. Ирланд поставил музыку и носился взад-вперёд по комнатам, а Крюм утверждал, что у Ирланда абстиненция. Поэтому он не находит себе места. Абstinенция от чего? Неужели Ирланд так зависит от алкоголя? Он удержался от вопросов, когда они ехали в такси в аэропорт. Неожиданно испугался возможного ответа.